«И по мере того, как я раздевался, внимательно осматривал и ощупывал платье и белье. Контрабанды не оказалось, но с брюк моих он срезал стягивающий их сзади клапан с застежками. У заключенного не должно быть ничего острого. Это, конечно, верх идиотизма, нисколько не мешающий постоянным случаям самоубийства в тюрьме. И мало ли острова может найтись у заключенного начиная с осколков оконного стекла, которое так нетрудно бесшумно выдавить в камере. Пока происходил медлительный осмотр платья и белья, я сидел в этой весьма прохладной комнате в виде арестованного Адама. Когда же осмотр кончился, то нижний чин, все с тем же скучающим тоном, бедняга, сказал мне «Встаньте, откройте рот, высуньте язык. Черт побери, что же я мог туда спрятать?» Но дальше пошло еще неожиданней. «Повернитесь спиной, нагнитесь, покажите задницу, раздвиньте руками задний проход, повернитесь лицом, поднимите». Древние греки в своих комедиях не только не ставили здесь трех точек, но даже снабжали персонажей хора огромными двумя точками с запятой, говоря словами Пушкина. Под ними действительно можно было бы пронести любую контрабанду но в нашей советской действительности решительно недоумеваю, но факт остается фактом, и вот где гнездится контрабанда. И еще недоумеваю, как же было дело с академиком Платоновым? К нему отнеслись со столь же глубоким уважением. Во всяком случае, юбилейное чествование мое было закончено на этот раз реминисценцией из Аристофана. Я оделся, и был отведен в предварительную камеру ожидания размером 2 на 2 шага, где и просидел без всякой еды с 6 утра до 2 часов дня. Немного прерву рассказ о дальнейших юбилейных чествованиях и вообще о тюремном быте следующими арифметическими соображениями, которыми я забавлялся в этой камере 2 на 2. ДПЗ – набитый до отказа, вмещает в себя единовременно до 3000 обитателей. Можно считать, что состав этот, вечно текущий, полностью обновляется 3-4 раза в год, кто сидит месяц и два, кто полгода и более. Таким образом, цифру в 10 тысяч человек преуменьшено, определится приблизительное число ежегодно проходящих через этот изолятор, вероятно, гораздо больше». Кипучая деятельность учреждения, населяющего ДПЗ и прочие четыре подобных же дома в Петербурге, их временными обитателями, продолжается после революции уже лет 15. Умножив 10 тысяч на число домов, 5, и на число лет 15, преуменьшенно вероятно исчислим, что за это время через эти дома прошло 3 четверти миллиона человек. А если тоже преуменьшенно предположить, что у каждого из них было в семье только 3-4 человека, тесно связанных с каждым сидельцем, то общее число людей, кровно затронутых существованием в Петербурге ДПЗ и прочих подобных домов, определится умножением 3 четвертей миллиона на 4, получим в круглых числах 3 миллиона, число с избытком, покрывающее количество жителей в нашей северной столице». Один безвестный ДПЗ-овский поэт, впрочем, я знаю его фамилию, следующим четверостишием охарактеризовал такое положение дел, когда каждый обыватель города либо был, либо будет временным гостем в этом доме. Говорят, человек предполагает. Говорят, что Бог располагает. Предполагайте или располагайте, все равно вы в ДПЗ. Все это шутка. Но за ней кроется и вполне серьезное соображение, а именно следующее. В каждом большом городе СССР, да и в каждом малом, имеется такое учреждение и такие дома отдыха всегда переполненные. Через 8 месяцев мне пришлось познакомиться с таким же учреждением в Новосибирске. Целый квартал, многоэтажные домины, кипучая деятельность. В Саратове то же самое. О Москве я уже не говорю. Помножьте же петербургские 3 миллиона человек на число крупных центров СССР, да и вообще на все города, уменьшая каждый раз эти 3 миллиона пропорционально числу жителей города, и вы получите десятки миллионов людей. Иначе говоря, это явление типичнейшее, охватывающее добрую половину населения нашей страны. Цифра достаточно импозантная. И при этом никем до сих пор у нас в СССР не зарисована типичнейшая бытовая сторона такого явления. Как жаль, что до сих пор ни один подлинный художник не прошел личным опытом через этот быт, чтобы потом красочно зарисовать его для потомства. Балтийско-Беломорский канал – казовая сторона, но где же и кем зарисована его же обратная и просто бытовая сторона – Конечно, такой роман нельзя было бы напечатать в настоящую минуту, но он остался бы в наследство будущему бесклассовому и, значит, бесцензурному обществу. Но на нет и суда нет. Материал все же остается богатейший. Вот почему я, совсем не художник, все же хочу подробно записать этот быт. Такой характерный, такой всессрский и такой в то же время исключительный». Конечно, я смогу описать его только очень розовыми красками, ввиду того глубокого уважения, с которым ко мне относились, и пример которого уже дан выше. Но все же можно представить себе и более общий случай, сделав поправку на обычное неуважение. Впрочем, пожалуй, и поправки делать не надо, ведь ясно, что когда я говорю «уважение» или «юбилей», то по Чехову произношу это как «издевательство».